Ноябрь. Глава 22. Прощание и похороны. После того, как тело Мэрилин забирают, я остаюсь в состоянии шока. Мои мысли постоянно возвращаются к нашему писательскому проекту, который теперь стал моим писательским проектом. Запомни эту сцену, говорю я себе. Запомни все, что происходит. Все мысли, которые проносятся в твоем разуме, чтобы потом написать об этих последних часах. Снова и снова я слышу, как шепчу себе, «Я больше никогда ее не увижу!» «Я больше никогда ее не увижу!» «Я больше никогда ее не увижу!» Похороны назначены на послезавтра. Хотя меня окружают четверо моих детей, невестки и множество внуков, я никогда в жизни не чувствовал себя таким одиноким. Я поднимаюсь по лестнице и большую часть дня провожу в одиночестве в своей спальне. Я беззвучно плачу и пытаюсь унять свою боль, анализируя деятельность собственного разума. Время от времени в моей голове возникают определенные повторяющиеся мысли, навязчивые и нежелательные образы. В своем воображении я вижу сцены ужасной бойни на площади Тяньаньмэнь, и наблюдаю, как огромные танки давят протестующих студентов. Действительно, мысль подобна танку. Я не могу избавиться от нее. Она грохочет у меня в голове и не подчиняется моему контролю. Почему именно эта сцена? Я озадачен. Я не думал о восстании на площади Тяньаньмэнь с тех пор, как оно произошло, а это случилось лет 30 назад». Возможно, эти образы как-то связаны с недавними студенческими беспорядками в Гонконге, о которых говорили по телевизору. Возможно, это зрительное выражение жестокой неумолимости смерти. Я не знаю. Одно можно сказать наверняка. Эти мысли нежелательны. Я не хочу, чтобы они загрязняли мой разум. Я тщетно ищу выключатель, но безрезультатно. Одна и та же сцена — вновь и вновь возникает в моем сознании. Я потратил бесчисленное количество часов на беседы с пациентами с навязчивыми мыслями, но сейчас, в этот самый момент, я гораздо более полно осознаю их внутреннюю борьбу. До сих пор я не понимал, насколько в действительности нежелательны и непреодолимы обсессии. Я пытаюсь выкинуть эти жуткие образы из головы с помощью дыхательного упражнения. На вдохе я говорю себе «покой», а на выдохе «легкость». Но, увы, от него никакого проку. Я поражаюсь собственному бессилию. Не успеваю я сделать пять или шесть вдохов, как снова вижу танки, безжалостно давящие студентов. Я чувствую себя измученным и ложусь в постель. Моя дочь и невестка входят в комнату и ложатся рядом со мной. Я просыпаюсь три часа спустя. Пожалуй, это первый раз, когда я так долго спал днем, причем на спине. Я оглядываюсь, но их уже нет. Несколько часов спустя, готовясь ко сну, я чувствую себя потерянным и оторванным от действительности. Это будет моя первая ночь без Мэрилин. Первая из всех моих одиноких ночей, которые еще остались на мою долю. Разумеется, за свою жизнь я провел много ночей без Мэрлин. Например, когда читал лекции в других городах или когда она была в Париже. Но это первая ночь, когда Мэрлин вообще нет, когда она больше не существует. Я погружаюсь в неестественно глубокий сон и сплю 9 часов подряд. Когда я просыпаюсь, то понимаю, что из последних 24 часов Проспал 12. Пожалуй, я еще никогда не спал так долго и так крепко. Не спрашивая меня, мои четверо детей берут на себя все обязанности по организации похорон, включая обсуждение деталей в похоронном бюро, встречу с раввином, выбор ораторов, а также все вопросы, касающиеся поминок, которые решено провести у нас дома. Это существенно облегчает мне жизнь». и я им очень благодарен. Впрочем, часть меня, обидчивая детская часть, недовольна. Она не любит, когда ее игнорируют. Я чувствую себя забытым, старым, ненужным, выброшенным. День похорон. Кладбище находится прямо напротив средней школы, в которой учились все мои дети. примерно в 25 минутах ходьбы от моего дома. Хотя я пишу эти слова всего через несколько дней после смерти Мэрилин, в моей памяти сохранилось относительно мало воспоминаний о похоронах. Мне приходится расспрашивать своих детей и друзей, чтобы вернуть воспоминания в сознание. Вот оно, травматическое вытеснение в действии. Ещё один интересный психологический феномен, который описывали многие пациенты, но который сам я никогда не испытывал прежде. Начну с того, что я помню хорошо. Кто-то, не помню кто именно, но подозреваю, что это была моя дочь, которая везде не отходила от меня ни на шаг, везёт меня в часовню на кладбище. Мы приходим за 10 минут до начала службы, но почти все места уже заняты. Раввин Патриция Карлин Ньюман, с которой мы познакомились несколько лет назад, когда нас с Мэрилин пригласили выступить в центре Гиллеля в Стэнфорде, открывает церемонию. Трое моих детей, Бен, Ив и Рид, и двое наших ближайших друзей, Хелен Блау и Дэвид Шпигель, произносят короткие речи. Я точно помню, что все пять великолепно продуманы. Особенно меня поразило выступление моего сына Рида, Рит — превосходный фотограф, но только в прошлом году я узнал, что он пишет стихи и прозу. Он показал мне несколько произведений о его детстве и юности. Ясно, что у него большой талант. Это все, что я помню о заупокойной службе. Никогда прежде я так тщательно не стирал события из своей памяти. Моё следующее воспоминание — я сижу возле могилы. Как я попал сюда из часовни? Неужели я шел пешком? Или мы ехали на автомобиле? Не помню. Позже я спрашиваю дочь, которая говорит, что мы пришли вместе. Я помню, что мы с детьми сидели в первом ряду и молча смотрели, как гроб Мэрилин медленно опускают в глубокую яму. Всего в нескольких шагах от ее могилы находится могила ее матери. Я был как в тумане и сидел неподвижно, словно статуя. Лишь очень смутно я припоминаю, как все присутствующие выстроились вокруг могилы. Читая молитву, они по очереди брали лопату и бросали на гроб землю. Конечно, я знал об этой традиции и не раз сам принимал в ней участие. Но в тот день она приводит меня в ужас. Я ни за что не стану бросать грязь на гроб Мэрилен. Поэтому я просто сижу на своем месте и жду, когда все закончится. Не знаю, заметил ли кто-нибудь мой отказ соблюсти обычай, а если и заметил, то, надеюсь, объяснил это тем, что мне трудно ходить и стоять. Вскоре после этого дети увозят меня домой. На поминках присутствуют многие из тех, кто пришел на службу. Они беседуют, пьют шампанское и пробуют блюда, которые заказали мои дети. Не помню, чтобы я что-то пил или ел, Кажется, я долго разговаривал с двумя близкими друзьями, но все остальные детали приема словно испарились. В одном я уверен, я не был радушным хозяином, не заботился о гостях, не приветствовал наших друзей. На самом деле я не помню, чтобы вообще вставал со стула. Сидя рядом со мной, два друга обсуждают предстоящие вечерние лекции, организованные Стэнфордским университетом, и посвященные рассказам девятнадцатого и двадцатого веков. Один из них говорит, что я должен непременно прослушать этот курс. «О, да, так я и сделаю, — решаю я. Возможно, именно так и начнется моя жизнь без Мэрилин. Невольно я начинаю представлять ее в гробу, но я прогоняю эту мысль. Я знаю, на самом деле Мэрилин в гробу нет, ее нигде нет». Она больше не существует, разве что в моей памяти и в памяти всех тех, кто ее любил. Когда-нибудь я осознаю это по-настоящему. Смогу ли я когда-нибудь смириться с ее смертью, а с тем, что мне самому осталось не так уж долго? К счастью, мне не приходится переживать смерть Мэрлин в одиночестве. После похорон четверо моих дорогих детей остаются со мной. Моя дочь Ив, которая работает гинекологом, берет отпуск на три недели и заботится обо мне. Наконец я говорю ей, что готов остаться один, но в ночь перед ее отъездом мне снится настоящий кошмар, впервые за много лет. Дело происходит ночью. В кромешной тьме я слышу скрип. Дверь спальни медленно открывается. Я поворачиваю голову и вижу красивого мужчину, в темно-серой фетровой шляпе. Каким-то образом я знаю, что он гангстер и хочет меня убить. Я просыпаюсь с колотящимся сердцем. Единственный очевидный посыл этого сна заключается в том, что в скорости мне тоже предстоит встреча со смертью. Что же касается серой фетровой шляпы, то ее носил мой отец. И мой отец был красив, но далеко не гангстер, Он был добрым и мягким человеком и умер более 40 лет назад. Почему мне приснился мой отец? Я редко думаю о нем. Возможно, его послали не убить меня, а сопроводить в царство мертвых, где мы с Мэрилин будем жить вечно. Сон подсказывает мне, что я еще не готов к тому, что моя дочь уедет. Не готов остаться один. Но я ничего ей не говорю. Она и так уже отменила слишком много консультаций. Пора ей вернуться к собственной жизни. Мой сын Рид вероятно, догадывается о моих чувствах и приезжает провести со мной выходные. Мы много играем в шахматы, точь-в-точь, точь, как в те времена, когда он был маленьким. Только на следующей неделе я, наконец, провожу свой первый уикенд в одиночестве. Мэрилин нет с нами уже целый месяц, Вспоминая ее похороны, я поражаюсь собственному спокойствию в тот день. Мое сердце будто онемело. Возможно, это как-то связано с тем, что я был рядом, когда она умирала. Я сделал все, что было в моих силах. Я редко отходил от нее и считал ее последние вдохи. И этот последний поцелуй в ледяную щеку. Именно тогда я по-настоящему сказал прощай.